Глава 7. Шэдуэл на высоте. Опусти меня, приказал Коме вои жор своему загнанному скакуну. Они забрались на крутой холм, самый высокий, какой удалось высмотреть Шэдуэлу. Ведь сверху открывался впечатляющий. Однако Норисы не слишком интересовался видами. Он уселся, с трудом восстанавливая дыхание, и прижал к груди своего однорукого барабанщика, предоставив Шэдулу в одиночестве стоять на выступе скалы и восхищаться пейзажем внизу, залитым лунным светом. По пути сюда им встретилось множество удивительных существ. Обитатели этой части города явно относились к видам, живущим за пределами фуги, но каким-то магическим образом они обрели новые формы. а как иначе объяснить существование бабочек в пять раз крупнее ладони Шэдуэла, поющих, словно мартовские коты, в кронах деревьев? Или переливающихся змей, растекающихся огнями по трещинам в скалах? Или кустарника, на шипах которого распускались цветы? Такие диковины встречались повсюду. Когда Шэдуэлл завлекал покупателей на аукцион, его рассказы были весьма красочны, однако они не дотягивали до реальности. Фога оказалась гораздо необъяснимее всех слов её объясняющих, необъяснимее и страшнее. Именно это он почувствовал, глядя вниз с вершины холма. Страх. Ощущение усиливалось, пока они добирались сюда. Сначала оно походило на несварение и постепенно дошло до такой степени, что шедуело, охватило некое подобие ужаса. Сначала он отказывался признаваться в этом даже самому себе. Но игнорировать нарастающий страх было невозможно, а причина была в алчности, зародившейся внутри него, той самой жажде обладания, которая никогда не потакает истинной коме вояжор. Шэдуэл старался заглушить боль, осматривая ландшафт с исключительно коммерческой точки зрения. Сколько можно было бы получить за тот фруктовый сад? А за островок на озере или за этих бабочек? И впервые Этот приём его подвёл. Шэдул смотрел на фугу, и все мысли о коммерции исчезали из его головы. Нет смысла сопротивляться. Придётся признать горькую правду. Он совершил роковую ошибку, попытавшись продать это место. Ни за какие деньги невозможно купить такое безумное, сводящее с ума великолепие. Ни у одного богача не хватит на это средств. И вот он стоял и смотрел вниз на величайшее собрание чудес, какие только бывают на свете, и в нём крепло желание завладеть фугой вместо разбежавшихся принцев. А вслед за этим желанием пришло другое захватить этот мир. Он сам станет принцем, больше, чем принцем. Вот страна, она лежит перед ним. Почему бы не стать здесь королём?